Глава 27. Богдан Как насчет пропустить стаканчик после тяжелой трудовой недели? Спрашивает Левский, без стука распахивая дверь в мой кабинет. Он уже успел снять галстук и пиджак, который теперь держит двумя пальцами, и небрежно перекинул через плечо. Который час? Снимаю очки и откидываюсь на спинку кресла, немного отъезжая от стола, и тру лицо ладонями. В глазах словно песка насыпали. Не помню, когда я последний раз спил сегодня и ел что-то, кроме овсянки с бананом утром с сыном. Он вечно норовит выбросить кашу в помойку или в окно, пока Вика не видит. На днях поймал его за этим занятием, и теперь мы завтракаем вместе. Нормальная каша, съедобная. «Время валить из офиса в ближайший бар», — говорит Илья и плюхается на кресло напротив моего стола. «Над чем работаешь?» «Египет». Закидывает ногу на ногу и со скучающим видом берет со стола несколько договоров, которые мы с юристами сегодня согласовывали. Саид тянет с подписанием и опять внёс правки. У наших юристов скоро этот контракт будет отскакивать от зубов, как таблица умножения у второклассников. Я его уже наизусть знаю. Он хочет уменьшить наценку на масло. Но если мы пойдем у него на поводу, то останемся с колой жопой. Школа. Какое прекрасное тогда было время. Флегматично бормочет Илья, медленно листая исписанные черными чернилами листы. «Школа, твою мать!» На секунду прикрываю глаза и бросаю взгляд на наручные часы. Пятница. Уже семь часов вечера. Не заметил за делами, как рабочий день подошел к концу. По плану у меня еще были на сегодня дела. А по факту я опять забыл и не съездил на тренировку к сыну. Хотя обещал. Переворачиваю мобильник экраном вверх. Несколько сообщений в рабочих чатах. Одно от клиники. Ни одного от Леси и ни одного от сына. Черт. Это хреновый знак. Последнее время парень бомбардирует меня сообщениями по любому поводу. Олеська, наоборот, полюбила играть в молчанку. Я планировал ей сегодня набрать в обеденный перерыв. Хотел услышать ее мягкий мелодичный голос, от которого у меня расслабляются скрученные в канаты нервы, и на душе наступает полный штиль. Есть в ней что-то такое, чего до нее было только в одной женщине в моей жизни, Лизе, матери моего сына. У нас с Данилом только начало складываться какое-то потепление в отношениях. Я пытался загладить свою вину перед ним за свое отсутствие рядом несколько лет подряд, когда отец ему был так необходим. Вместо этого я зализывал собственные раны, пытаясь пережить смерть женщины, которую, как казалось, любил больше жизни. До сих пор при мысли о Лизе в животе ощущаю холодок. Столько лет прошло, а боль, оставшаяся после нее, все еще временами напоминает о себе. Сейчас намного меньше, чем раньше. Именно поэтому первое время я не мог смотреть на улыбающееся лицо сына, безболезненного ощущения, словно внутренности, пропускают через мясорубку. Со временем это чувство притупилось, и на место ему пришла пустота. Удобная пустота одиночества. «Думаешь, он хочет нас скинуть? Может, пробить его по нашим базам?» — вырывает меня из мыслей голос Ильи. «Я сразу говорил, с этим Египтом что-то нечисто. Уже пробивают. Наташа!» Вызываю по селектору свою помощницу. «Да, Богдан Алексеевич, кофе?» «Поздно уже для кофе». «Домой иди. В понедельник ты мне будешь нужна в 8.00». «Поняла. Хороших выходных, Богдан Алексеевич». «Виски она у себя там не держит?» «В своей тумбочке», — хмыкает Левский. «А то можно устроить набег на запасы Натальи и воздержаться от бара. Зачем куда-то идти искать приключения, когда все рядом, под боком? Алкоголь, женщины». Смотрю на него. «Что за одержимое желание нажраться?» «Я пас. Последнее время мне не до приключений». Отвечаю, постукивая пальцем по деревянному полотну стола. Телефон молчит, а у меня руки чешутся набрать номер Семцовой. Выпроводить Левского из кабинета и, откинувшись на спинку кресла, закрыть глаза. Просто слушать, как беспечно Леся рассказывает о своем дне дома в кругу семьи. Я знаю, она там отдыхает. Ей нужно набраться сил и отдохнуть, пока на это есть время. До того момента, пока в комнате сначала будет появляться ее живот, а потом уже она. У меня начинает сосать под ложечкой при этой мысли. Я уверен, что Олеся будет прекрасна в этот момент, и я хочу быть рядом, несмотря на все сдерживающие обстоятельства. Илону, наш фиктивный чертовый брак, миллиарды, которые зависли над нашими головами, как дамоклов меч. Давным-давно я собирался помереть, как волк-одиночка, а теперь меня непреодолимо тянет к Олесе и ее теплу. Даже мой сын, который с новыми людьми ведет себя, как дикий дикобраз, готов отправиться за этой девушкой куда угодно. После смерти своей матери... Он не подпустил так близко к себе ни одного человека. Я понимаю, что Леся влюблена в меня. Это написано на ее красивом лице каждый раз, когда мы пересекаемся. Стоит мне посмотреть на нее, как ее всегда немного бледное лицо с ярко сверкающими. Кари зелеными глазами покрывается румянцем. Она начинает нервно подергивать кончик своей косы и бесконечно поправлять волосы, облизывает губы и смотрит на меня так, что каждый раз простреливает пах волной возбуждения. Я хочу, чтобы она родила мне ребенка. Ни секунды не задумывался над абортом. Нет и точка. Этот ребенок увидит Света, его мама будет самая прекрасная девушка на свете. Хьюстон вызывает базу. «Мужик, ты потерян для общества», — возвращает меня из собственных мыслей Левский. «Отключи мозги и на секунду перестань думать о работе. Полян групп не развалится, если ты уйдешь сегодня из офиса пораньше». «Ты прав». Хмыкаю и резким движением опускаю крышку ноутбука. Отлично, я знаю одно местечко, я домой, к сыну и спать. Завтра суббота, и если выехать с утра пораньше, то к десяти я планирую уже стучаться в дверь к Земцовым. Тянуть некуда. Надо рассказать старому другу отца, что скоро у него появится первый внук. А у меня второй сын. Тебе 36 лет, а ты ведешь себя как старый дед. Тебя скоро окольцуют. Пошли, оторвемся напоследок, как в старые добрые. Обещаю, буду нем, как рыба, и твоя денежная подушка Шпак ни о чем не узнает. О том, что ты спишь с Земцовой, она же не узнала?» Оторвавшись от распихивания по карманам пиджака ключей от машины и телефона, приподняв брови, смотрю на Левского, прищуриваюсь. «Сплю с Лесей?» Смотрю на Илью из-под лобья. «Чего такие выводы?» Телефон в кармане начинает вибрировать. Не успеваю ответить, как звонок сбрасывают. Скользнув взглядом по экрану, отмечаю, что номер неизвестный. «Будешь отрицать?» Эта малышка смотрит на тебя, как оголодавшая. Если бы не этот ее взгляд, я бы давно попытался ее попробовать на зубок. А так даже почти не трогал. Урвал первую сладенькую конфетку, что поделать. Мы люди попроще, нам достается второй сорт. Разведя руки в стороны, произносит Левский. Он словно не понимает, что испытывает мое терпение, говоря о Лесе в такой небрежной манере. Неожиданно кровь вскипает в венах. «Эта девочка, она моя». От кончиков пальцев ног до кончика и ее длинной русый косы, и никто не имеет права трогать ее даже словесно, даже в шутку. Тем более мой партнер по бизнесу. Твою мать, закрой свой поганый рот! Сижу сквозь зубы, неосознанно сжимая кулак. Чтобы я от тебя слова больше в ее адрес не слышал, понял. Как скажешь, говорит Левский. Резко встает со стула, тот с громким стуком падает. Илья с вызовом смотрит на меня. Вопросительно приподнимаю брови. Усмехнувшись, Левский хватается за спинку стула для посетителей и ставит его на место. «Бывай, босс!» Насмешливо салютует двумя пальцами и скрывается за дверью. Телефон звонит снова. На этот раз я успеваю взять. «Да?» «Богдан Полянский?» Вежливо интересуется на том конце трубки. «Такие звонки случаются каждый день, где звонящий называет мое имя, фамилию, неосознанно коверкает тотчество или название моей фирмы». Предлагают свои услуги, навязывают продукты. Кто-то кому-то дал мою визитку. Кого-то я не записал в свои контакты. Трижды в моей жизни были звонки, от которых кровь в жилах стыла, и волосы на затылке шевелиться начинали. Девушка на той стороне провода еще молчит, словно подбирает слова, а я уже знаю, что этот звонок один из таких. Сжимаю трубку сильнее, готовясь получить удар под дых, и поворачиваюсь в сторону окна.